Глава вторая. Дела семейные. Речь нашего комсорга я слушала в полухо, раздумывая, какие аргументы использовать для убеждения мамы. Если она согласится отпустить меня в лагерь, папа возражать не будет, бабушка так и вовсе поддержит, она всегда на моей стороне, хотя это по словам предков не педагогично. «Иди уже к секретарю, толку от тебя сейчас никакого», — сказал Игорь, не выдержавший моего невнимания. У секретаря я долго не задержалась, подтвердила свои данные и продиктовала номер домашнего телефона, установленного недавно. Выходила из приемной подстрек от печатной машинки. Скорее всего, мой приход отвлек секретаря от дел, и теперь она наверстывала упущенное» около раздевалки сидела тетя дуся наша техничка приглядывавшая за вещами, когда гардеробщица уходила и разгадывала кроссфорд река в африке из трех букв спросила она на моё приветствие нил ответила машинально подходит значит по горизонтали точно насос пробормотала тетя дуся вписывая подсказанное слово Я сняла с крючка сиротливо висевшую куртку, мешок с обувью и направилась к подоконнику около входа одеваться. «Застегнись!» — посоветовала тётя Дуся и проворчала. «Ходят на расхлебень в такую холодрыгу!» Куртку застегнула. Похоже, погода и впрямь не весеннее. Стекла слегка дребезжали от порывистого ветра. Почему-то все взрослые, которых знаю, стремятся проявить обо мне заботу. «Родные — понятно, а все остальные — почему?» «Наверное, виной мой небольшой рост. Вон клашки и те скоро обгонят». «Эх, каблуки бы!» Но наша завуч относилась к обуви на высоком каблуке у учениц отрицательно. Могла на школьную дискотеку не пустить, заставив переобуваться. «А если еще с косметикой, по ее мнению, перебор?» «Пиши, пропала». В лучшем случае умываться отправляла, в худшем еще и читала нотацию минут на двадцать на тему «Как должны выглядеть советские школьники». Ветер разыгрался сильный, он гнул деревья, а прохожих заставлял наклоняться в сопротивлении, если дул в лицо, или бежать, если в спину. Я бежала, с трудом удерживая мешок со сменкой, который ветер так и норовил вырвать из рук». Зато добралась быстро. Завернув за угол дома, немного расслабилась. Четыре пятиэтажки, стоящие квадратом, образовывали относительно закрытый от ветров двор. Я скинула капюшон и вздрогнула от мужского голоса. — Это еще что за девчуля? Почему раньше не видел? Повернувшись на голос, обнаружила сидящих на корточках около первого подъезда ништяков, местную шпану. Ништяки носили махеровые кепки, войлочные боты, прощай молодость, присаживались на корточки покурить или побазарить и держали в страхе весь город. Хотя в своем районе никого не трогали. Негласное правило, не относящиеся к чужакам и к парням в фирменной джинсе и с длинными волосами. Вопрос адресовался не мне, а приятелям. Один из них и ответил — «Да ты чё в натуре? Это ж белка из соседнего с тобой подъезда!» Остальные заржали. Долговязый парень, даже на корточках, возвышавшийся над остальными, и странно державший бычок между большим и указательным пальцем, сказал... «Да ладно! Она ж была во!» и показал рукой расстояние в полметра от земли. «Так пока ты в натуре треху отмотал, много чего поменялось?» — ответил кто-то. Я уже не видела, кто именно шагала к своему пятому подъезду. Внутри все кипело от возмущения. И эти туда же. Белка. И это не Дубинин. По макушке не огреешь. Димка Дубинин частенько косил под ништяка, переняв походку в развалочку и словечки. Он даже пробовал приучить друганов курить за углом школы, сидя на корточках. Не получилось. Ведь наша заводч частенько курильщиков гоняла, а убегать лучше из положения стоя. Пока я дошла до четвертого этажа, успокоилась. В конце концов, мое прозвище еще не самый плохой вариант. Дверь открыла своим ключом. Мама могла отдыхать после ночной смены. Скинув куртку и туфли, на цыпочках прошла мимо спальни родителей. Из-за закрытой двери в зал, через который можно было пройти в нашу с бабушкой комнату, донесся звук работающего телевизора. Я, стараясь не шуметь, открыла дверь. Бабушка сидела в кресле перед телевизором и вязала пуховый платок. Мама, а она вовсе не спала, стояла рядом с распахнутыми дверками серванта и перемывала выгруженную оттуда посуду. Нет, пыль мы часто протирали, но вот так, с мытьем хрусталя, сервизов, стеклянных полок и чисткой задней зеркальной стенки, убирались несколько раз в год перед большими праздниками. «В честь чего генералем?» — спросила я. Мама вздрогнула и тут же рассмеялась. «Ох, и напугала ты меня, бельчонок!» «Похоже, действительно напугала. Мама, по моей просьбе, давно меня так не называла». «Ленушка пришла», — засуетилась бабушка. Она отложила вязание, воткнув спицы в толстый серый клубок, и поднялась с кресла. «Пойду на стол накрою, обедать будем». «Помочь?» — спросила я. Бабушка отмахнулась. «Отдыхай, вы кто работает, кто учится, а я-то дома сижу». И посеменила на кухню. «Лена», — торжественно произнесла мама, — — Тетя Рая приезжает в отпуск. Она достала для нас Мадонну. — Классно, — сказала я. — Сервис Мадонна — это мамина давняя мечта. Неудивительно, что под него заранее готовится лучшее место в нашем серванте. Хрустальным бокалам и вазом придется потесниться. Я взяла у мамы полотенце и принялась вытирать посуду. Мама воодушевленно рассказывала, как ее подруге удалось выменить у панов модный сервис, отдав за него золотые серьги с рубином, которые мама дала тете Рае в прошлый ее отпуск. Тетя Рая, мамина подруга, находилась с мужем в Польше. Он служил в группе наших войск, размещенных там. Офицерским женам разрешали иногда выезжать в ближний город. Поляки, которых тётя Рая почему-то называла «паны», Предпочитала не продавать товары за рубли или злотые, а обменивать на водку, икру, а что посерьезнее, на золотые украшения. «Сейчас чайник закипит, и можно идти», — сказала появившаяся в дверях бабушка. «Ленушка, а ты почему не переоделась?» Я рванула в комнату, чуть не свалив прислоненные к стенке пяльца. «Нет, не те, что для вышивания». А четыре рейки с вбитыми в них наполовину маленькими гвоздями, соединенные в раму. На них растягивали постиранные пуховые платки и паутинки. На этот раз там сушилась паутинка с красивым узором Павлиний хвост. Рай, подарочек, за труды, пояснила бабушка и опять поспешила на кухню на свист закипевшего чайника. Я быстро переоделась в халат, повесила форму на плечики поверх белого фартука, а вот черный отложила на стул. Лямка сзади оказалась наполовину оторвана. Мысленно обругала Дубинина и пошла на кухню, завернув в ванную, помыть руки. Мама с бабушкой уже сидели за столом и ждали меня. После обеда я решила, что сейчас самый подходящий момент и рассказала о путевке в лагерь которой меня наградили. «Не знаю», — задумчиво протянула мама. «С одной стороны, ты, конечно, молодец, что путевку заслужила, но ты же никуда не ездила одна. Вот и посмотрю, что такое пионерский лагерь. А как же экзамены?» — не сдавалась мама. «Смена вторая, с 28 июня. К тому времени все уже сдам. Мам, мне же в этом году не поступать». «Время будет свободное», — сказала я. «Ну как же? Мы с папой двадцать седьмого уезжаем на курорт на месяц. Путевки уже дали. Тебя же собрать, проводить надо», — произнесла мама растеряна. Я почувствовала слабину и мигнула бабушке. «А я на что?» — спросила она. «Неужто сама не соберу? Да и Ленушка у нас девушка взрослая. Там ведь не только она будет». «Да, мам», — подхватила я, — «учеба комсомольского актива, это очень интересно». «А из твоей школы кто-нибудь едет?» — спросила мама. «Если только пионеры в другие отряды», — сказала я. Бабушка решила поднажать. «Видишь, наша Ленушка со всей школы одна такая достойная. Пусть едет». «Хорошо, только с папой нужно будет посоветоваться». — сказала мама, и я кинулась ее обнимать, понимая, что вопрос решен. Да, главой семьи у нас был папа, но если мама что-то решила, всегда с ней соглашался. Так получилось и в этот раз. Как только папа пришел с работы, мы тут же выложили ему свои новости. — А ты, мать, как считаешь? — обратился он к маме. — Я насчет лагеря. Так, звездочка, хороший лагерь, говорят, директор там конкретный, правильный, порядок держит железный. У нашего сварщика жена на своей работе путевку детям брала. Думаю, пусть съездит, путевка наградная, — ответила мама. Тем более, сам говоришь, порядок. Вопрос с моей поездкой был решен.